Глава 16. Обучение близнецов продолжалось неделя за неделей без остановки. Еда была одна и та же. Тренировки такие же, как и в первый день, пока Карамон не уверился, что смог бы выполнить все упражнения во сне и с мешком на голове. В этом он убедился однажды утром, когда их выгнали строиться так рано, что это скорее был вечер. Мастер Квиснел надел им на голову мешки и погнал на тренировку Зазвучали бесконечные «Удар! Обратно! Удар! Обратно!». Кроме того, они должны были выполнять приказы «Поворот налево», «Поворот направо», «Шаг влево», «Шаг вправо», «Сомкнуть щиты» и кучу других команд, не разрушая строя. После изматывающих тренировок, они каждый день драили казарму, меняли солому и выбивали одеяло. Каждый день рекруты мылись ледяной водой, что было в новинку для многих, которые принимали ванны не чаще раза в год. Одним из явных признаков безумия барона Лэнгтри была его вера в то, что частое мытье может остановить болезни и уменьшить количество блох и вшей. Каждый вечер новички бегали в доспехах и с оружием на холм и обратно. За исключением крысы, каждый мужчина теперь легко справлялся с этим. Полукендер же слишком мало весил и хотя ел двойную порцию, оставался самым слабым рекрутом в отряде. Несмотря на это, он отказывался признать поражение и бегал вместе со всеми. Каждый раз, упав на землю и задыхаясь под тяжестью щита, он отмечал, что сегодня выдержал побольше. «Завтра будет еще лучше, господин Квиснелл!» Даже Квиснелл был впечатлен силой характера полукендера. На еженедельном собрании командиров он сказал безумному барону, «Если бы боги даровали ему тело, такое же крепкое, как его воля. И знаете что?» Остальные рекруты его поддерживают и прикрывают. Особенно тот здоровяк, Маджерри. Он постоянно несет его снаряжение, когда думает, что я не вижу. Иногда поддается, когда они дерутся один на один, или притворяется, что пропустил страшный удар. Пока я закрываю глаза на это командир, но сделать из него хорошего солдата не получится. Квиснов неодобрительно покачал головой. Его друзья зря стараются. Его убьют в первой же стычке». Лучше спасти парню жизнь и выгнать сейчас. Все командиры согласно закивали. Такие собрания проходили в зале на самом верхнем этаже замка барона, из бойниц которого открывался прекрасный вид на плац внизу и марширующих солдат. Зная об этом, они лишний раз проверяли, промаслены ли их перевязи и начищены ли панцири с оружием. «Нет, я так не считаю», — отрезал барон. «Надо просто подобрать ему дело по плечу». «Кстати, о слабаках. Как там поживает наш новый маг, мастер Хоркин?» «Лучше, чем я ожидал от мага из башни, барон». Хоркин сидел лениво, развалясь в кресле. «Но он, кажется, серьезно болен. Вчера ночью я не мог заснуть, слушая, как он кашляет. Казалось, еще немного, и парень выхаркает легкие. Я попытался ему объяснить, что он не годится для армии, но он посмотрел на меня так, что меня едва не скрутило и не швырнуло в отхожую яму». «Его никто не любит, это точно», — сказал мастер Квиснул. «Я не обвиняю его, но эти странные глаза... Когда он смотрит на тебя, кажется, будто ты уже лежишь в могиле, а он собирается засыпать тебя землей». Квиснул понизил голос. «Некоторые говорят, что он продал душу демонам из бездны». Хоркин громко рассмеялся, колыхая обширным животом. «Можешь смеяться сколько хочешь, Хоркин», — серьезно произнес Квиснул. «Но я предупреждаю тебя. Однажды мы найдем нашего мага в роще со свернутой шеей». «Что скажешь, Хоркин?» Спросил безумный барон. «Скажу, что согласен с Квисновым. Мне этот мальчишка тоже не нравится», заявил Хоркин, стальным взглядом отвечая на всеобщее удивление. «Скажу еще». «Не думал, что наемники превратились в кисейных барышень». Лэнгтри удивленно уставился на него. «Объяснись, Хоркин». Боевой маг брезгливо поморщился. «Если мы сейчас будем выбирать самого красивого рекрута, согласен, а вы тут не кандидат. Только я боюсь, что барон не захочет, чтобы его отряды в бою прикрывали только красавчики». «Ты прав, Хоркин, но его болезнь...» «У него больно не тело, барон, я в этом убедился. Кроме того, эта болезнь неизлечима. Нет, если бы старые жрецы вдруг вернулись и, призвав древних богов, возложили руки...» Может, ему удалось бы исцелить Рейслина Маджерри. — Так болезнь имеет магическую природу, — протянул барон. Известию, что это заурядная чума, он бы обрадовался больше. — Именно так я и думаю, — кивнул Хоркин. Командиры и сержанты недоверчиво зашептались, качая головами. На убу Хоркина обозначились глубокие морщины. Казалось, вся кожа на голове зашевелилась. Он повернулся к мастеру Квиснову. «Ты ведь всю жизнь хотел быть солдатом, Квиснелл?» «Да», — кивнул тот, удивляясь неожиданной смене темы. «Я родился в военном лагере, и щит отца был моей колыбелью». «Вот именно», — Хоркин удовлетворенно кивнул. «Ты хотел быть солдатом с детства, и как наш барон, ты потомок Соломнийских рыцарей. А ты никогда не думал о том, чтобы стать рыцарем?» «Никогда», — с отвращением скривился Квиснелл. «А почему, могу я узнать?» — мягко спросил Хоркин. Квиснелл пожал плечами. — По правде говоря, такая мысль никогда не приходила мне в голову, хотя бы потому, что я не благородного происхождения. Хоркин отмахнулся. В прошлом было много простолюдинов, которых посвящали в рыцари. Согласно легенде, сам Хума был таким. — Это имеет отношение к обсуждаемому магу? — разозлился Квиснелл. — Сейчас поймешь, — успокоил его Хоркин. Квиснул поглядел на барона, как бы прося урезонить разошедшегося боевого мага. «Я думаю, причина в другом», — медленно сказал Хоркин. «Рыцарь Саламни всегда имеет над собой двух командиров. Одного — из плоти и крови, а другого — божественного. А подчиняться нужно обоим. Если тебе везет, они не противоречат друг другу, но если нет...» Квиснул побледнел. «Да, Хоркин, обоим». и пытка вечного выбора может легко убить рыцаря. — Это так, — пробормотал Лэнгтри себе под нос. — Очень верно. Я никогда не задумывался об этом раньше. — И тогда, — закончил Квисноу, — я выбрал себе только одного командира. — Я сделал такой же выбор, — кивнул Хоркин. — Именно поэтому я здесь, тружусь простым магом. А вот юный маг — рыцарь. Безумный барон очнулся от размышлений, изумленно возрившись на Хоркина. Тот захихикал. «Ну, не буквально. Соломнийцы все бы спрыгнули со скалы, если бы услышали такое. Но я не сомневаюсь, что он рыцарь магии. Он все время слышит два голоса, один человеческий, а другой небесный. К кому он присоединится, я не знаю. Если действительно выберет кого-нибудь». Маг задумчиво почесал подбородок. Не удивлюсь, если он просто выберет свою дорогу, третью. Но ты же периодически общаешься с богиней, как я знаю, осторожно сказал безумный барон. Имею такую честь, барон, — серьезно ответил Хоркин, догадавшись, на что тот намекает. Я спрашивал. Рейслин Маджери — ее любимец. Зал погрузился в тишину, переваривая услышанное. Потом Лэнгтри встрепенулся. «Давайте вернемся к обсуждению. Ты настаиваешь, что мы можем использовать Рейслина Маджери в наших рядах?» «Два раза да, мой барон», — кивнул Хоркин. «Мастер Квиснул?» «Если мастер Хоркин ручается за него и будет за ним присматривать, ничего не имею против. Я даже доволен, потому что, потеряв мага, мы потеряем его брата, а Карамон Маджери обещает стать превосходным солдатом. Намного лучшим, чем он про себя думает». Я собирался скоро перевести его во фланговый отряд мастера Сенеджа. Командир Сенедж одобрительно закивал. «Пусть будет так», — стукнул ладонью по столу барон. Он махнул рукой, и слуги внесли большие кувшины холодного эля, который всегда завершал собрание. «Между прочим, мы уже получили первое заманчивое предложение». «Какое, барон?» — в один голос воскликнули все командиры. «И когда выступаем?» «Через две недели». Плеснув Эля в кубок, ответил Лэнгтри. «Король Вильгельм из Бладхельма», — прислал гонцов. «Один из его городов восстал и желает отделиться от королевства, став вольным. Король Вильгельм — мудрый и справедливый правитель. Но, к сожалению, мятежники переманили на свою сторону весь городской гарнизон, и люди поддерживают их. Кроме нас, Вильгельм пошлет и свои силы, два больших полка. Он надеется, что, увидев наемников, они пойдут на переговоры или сдадутся». Слава нашей армии докатилась туда, у них нет шансов победить. «Опять осада», — пробормотал Квиснул сердито. «Больше всего на свете ненавижу эти занудные осады». «Может, дело дойдет и до схватки», — проговорил барон успокаивающе. «Как мне стало известно, мятежники вряд ли сами повесят своих главарей». «Другое дело», — просветлел Квиснул. «Это меня устраивает». «А что известно о тех, других полках?» «Ничего». пожал плечами безумный барон. «Вообще ничего. Думаю, мы поглядим на них на месте, а если что, покажем, как надо драться». Барон Лэнгтри поднял кубок. «За безнадежность». Командиры удивленно посмотрели на него. «Успокойтесь», усмехнулся барон. «Это название того города. За безнадежность для наших врагов». Командиры дружно подняли кружки и выпили. Впереди было еще немало тостов.